Дело третье. Смерть в наследство. Матушка Шане рассеянно возилась с волосами, закалывая длинные пряди шпильками. Колдовские туманы стояли до полудня, и она позволила себе выспаться. Гости в чайной появятся не скоро, и матушка не торопилась. Умылась. Переоделась в длинное темно-синее платье, позавтракала и приготовила теплую шаль, чтобы попозже спуститься вниз и почаевничать со своими, послушать городские сплетни. В окно застучали тыжевые капли и одновременно с ними заколотили в дверь быстро-быстро, тревожно. Матушка едва не выронила шпильки. Что еще случилось? Стук такой, будто в ее чайной не приведи великие пески, опять кого-то убили. Она сноровиста подоткнула последние прятки и открыла дверь. «Беда, матушка!» — выдохнула служанка Ере. «Беда! Ой, что внизу-то, беда!» «Уимись!» уймись велела матушка. «Успокойся и объясни внятно, что случилось!» Ире напряженно выдохнула, прижала смуглые руки к груди и пробормотала. «Женщина! Внизу! На чай пришла!» Совсем плохая матушка, еле дышит. А рядом с ней... Ну, вы же знаете, я не вижу призраков, но слышу. Рядом с ней злобный кто-то хохочет, убивает бедняжку. Матушка поспешно обулась, протиснулась мимо служанки и побежала вниз. — В прихожей они! — крикнула в догонку. В дальнем углу! Матушка бросила на пол щепоть песка. — Надо я покажи! и замерев у двери в прихожую, увидела глазами помощника очень худую и бледную женщину средних лет в расстегнутом мятом плаще, изможденную, обессиленную, полулежащую на столе. А напротив нее, откинувшись на спинку стула, сидела высокая и дородная кровь с молоком при жизни, призрачная старуха, необрядно заколотые седые волосы, пышное темно-зеленое платье. Не свое взяла. Заберу тебя, ядовито шептала старуха. Заберу, заберу, скоро заберу. Со мной всегда будешь. И не отпущу, нет, не отпущу никогда. Служить будешь, верно служить, вечно. Она радостно рассмеялась, но быстро замолчала и заозиралась, явно ощутив чужий взгляд. Из-под соседнего стола бесшумно вылез и оскаливался призрачный пёс. А из скрытого коридора вышла матушка Шане. «Кто это у меня тут балует, а?» Матушка строго посмотрела на старуху. «Кто такая? Как в моей чайной колдовать и убивать смеешь? Отвечай!» Но призрачная старуха точно воды в рот набрала – Только встревоженные бесцветные глазки забегали то на пса кося, то на обессиленную женщину. В ладони матушки вспыхнуло голубоватое пламя, и старуха сдалась. — Она сама виновата! — крикнула бабка злобно, вскочив со стула. — Не свое взяла! В мое вырядилась! В мое! Все равно заберу! Заберу, заберу, заберу! И сбежала из чайной, едва не застряв в стене и оставляя после себя голубой след. Матушка Шане поспешно погасила пламя и бросилась к женщине. — Ире! Чаю! — скомандовала она. — Быстро! Особого! Сложенка выскочила из потайного коридора и помчалась на кухню. Женщина шевельнулась и приподняла голову. — А я к вам за советом! — прошептала еле слышно. Матушка приблизилась и сразу поняла, о чем говорила старуха. Э, — милочка, да на тебе пять украшений с трупа, — протянула она. — Брошь, кулон, парные браслеты и кольцо. И от них несет мертвечины и старой смертью. Надо бы снять немедленно. — Нет. Женщина вдруг оскалилась, неуловимо напоминая сбежавшую бабку. Прозрачные зеленые глаза налились чернотой. Светлые волосы заискрились. — Не трожь, не подходи, не отдам. Матушка Шане молча бросил ей в лицо горсть песка, и женщина застыла изваянием. «Одержимость надо», — пояснила матушка, накрыв руки песчаной защитой и ловко снимая с гостью украшения. «Маленькие, скромные, серебро и изумруд, но очень качественные и явно дорогие. Одержимость призраком страшная штука и довольно редкая». К счастью, мало кто догадывается к живым прицасываться. Но вот если в дорогие мертвецу вещи обредится, да он увидит, вот тут-то призрак к живому и прикипает, намертво и до смерти. Пес согласно кивнул и вопросительно поднял ухо. А зачем? Матушка собрала драгоценности в салфетку. Никуда она не денется. Она же сама себя приковала через украшение к этой несчастной. Далеко не уйдет. Да ты выгляни из чайной, она наверняка у двери стоит. Или если попыталась удрать у моста. Дальше вещи ее не отпустят. Надо прищурился на стену, рассмотрел что-то и довольно рыкнул. Прибежала Ира и поставила на стол поднос с горячим чайником и чашкой. Вот что милая! Матушка Шана в сомнении посмотрела на застывшую женщину и решила. Зови-ка повара и подготовь ближайший ужинный диван. Пледом застели подушку, принеси. Уложить надо, красавицу нашу. Боюсь, снимай заклятие, она сразу же упадет без сил. Служанка кивнула и снова убежала выполнять поручение. А матушка наполнила чашку, убедилась, что питье не обожжет, и протянула чай застывшей женщине. Пей, велела коротко. Та послушно выпила. Через минуту появился повар и отнес женщину в ужинную. Матушка уложила несчастную, сняла одно заклятие и сразу же наложила другое – крепкого здорового сна. А после поспешила переодеться, переобуться, отнести наверху зелок с драгоценностями и на улицу разбираться со зловредным призраком. Старуха действительно далеко не ушла. Она металась по набережной, то пропадая в сизой туманные дымки, то появляясь, и явно не находила себе места. При виде матушки она настороженно замерла. Блеклые глаза вспыхнули колдовским голубым огнем. «Ну?» — строго посмотрела матушка Шане. «Говорить будем? Нормально. Ты же приличная женщина, образованная и воспитанная. Что это за театральные завывания и за могильный хохот? Где ты набралась этих дешевых приемчиков? «Ничего они не дешевые», — возмутилась старуха. «В дорогом театре подсмотрела в седьмом доме». Знаешь, сколько туда билеты стоит и кто туда ходит? Тебя бы даже за большие деньги не пропустили. А я вот прошла. Зря, что ли, померла? Хоть после смерти по интересным местам побродить. А там как раз спектакль был про призраков. Актер очень натурально завывал. Мне понравилось. И почему бы не сыграть, коли никто не видит? Может, я мечтала быть актрисой? Матушка Шанэ смешливо фыркнула и сразу же нахмурилась. «Убийцей ты тоже быть мечтала?» – спросила прозорливо. Старуха явственно смутилась и вздохнула. «Нет, нет, конечно. Я и не хотела. Оно само как-то увидела ее в своих украшениях, и что-то во мне как восстало? Злобой, завистью, ненавистью. Им же не одна сотня лет драгоценностям. Они колдовские, под мою семью на крови сделанные». И на мне они должны быть в склепе, в гробу, а не на этой. Верь, не верь, но во мне как помутилось что-то. И так забрать захотелось. Сначала украшения, а потом... — Верю, — кивнула матушка. — Если на крови да с колдовством вещи, то они могли тебя на помощь позвать и разум смутить, и приковать так, что себя потеряешь. Ну, теперь-то ты в себе, и надо со всем этим разобраться. — С чем именно? — напряглась старуха. — С тем, кто тебя убил, — пояснила матушка шаны и с тем, кто стащил из склепа драгоценности и продал их на сторону. — Это несчастная ведь не родственницы тебе, нет? — Да что ты! — обиделась призрачная старуха. — Я бы своего не тронула. И зло прищурилась. — Значит, права я была, когда при смерти думала, что траванули меня любезные родственнички. — Ишь, добрая я какая! Траванули, а все живые пальцем никого не тронула. А вот они меня ради денег и этих украшений. Богатая я была. И драгоценности колдовские же, полезные. Матушка поежилась на сыром речном ветру. Дымку почти растащила и показалось солнце. Заиграла на фиолетовых водах реки глубокой, заискрила. И сразу же, как по волшебству, появились люди. Зазвучали с причалов голоса лодочников. Затопали по мостам и на торопливые шаги, закутанных в теплое пальто и куртки прохожих. Старуха грустно проводила взглядом разносчика газет, а матушка Шане, купив свежий номер, предложила. «Давай вернемся в чайную и поговорим, и ты мне все объяснишь». «А потом?» – прищурилась призрачная старуха. «К сыскникам пойду, конечно. Убийство и ограбление мертвых – это к ним». «У меня и знакомые в отделе убийств есть, и они мне верят». «Вызови», — внезапно потребовала старуха. «Сразу и им расскажу, и тебе». «А в чайную не заманишь, нет. Я там много силы чую. Запрешь же не выбраться, а я не могу в неволе, никогда не могла». «Хорошо», — согласилась матушка. «Идем в беседку за чайной. Там мои силы меньше, но заклятие, которое заберет у тебя часть колдовской силы, ты примешь». «А ты сделаешь меня видимой!» Призрачная старуха вдруг улыбнулась. Точно торг доставлял ей удовольствие. «Чтобы я сама говорила, чтоб с моих слов все записано было!» «Уговор?» Матушка Шане тоже улыбнулась и окликнула помощника. «Наде, иди сюда. Записку мастеру Рьену отнесешь». Рьен, открыв дверь в беседку, чуть не споткнулся на пороге. «Имьяра! Ши! Два года назад умершие предположительно убитая и давным-давно похороненная. И с тех пор бродящие по семеречью непрекаянная. Старуха драматично вздохнула и закатила глаза. И быстро вышла из образа. Садись, парень. Про убитую ты верно сказал. Прикончили меня. Думаю, мои же родственнички. Я же вам писала, покуда мне совсем не заплохело. Я же вам записок десять оставила. А вы? Видели, мрачно кивнул Рен и сел за стол. Все до одной нашли, все десять штук. Но не они нас смутили. И отравления никакого не было. Мой колдун заметил остатки старого заклятия, но так и не понял, какого именно. Он соскреб капли, сдал их колдовское ведомство, но и там не поняли. Сказали только, что это что-то древнее, понимаете имя? Мы даже не смогли определить, убивала заклетие или защищала. А смерть выглядела, естественно, остановка сердца. В вашем возрасте это нормально. В моем возрасте?» Гневно приподнялась в кресле старуха. «Да я в жизни никогда ничем не болела. А у лекаря всего два раза было, когда детей рожала». «Однако это нормально», – спокойно повторил Ирен. «И давайте без шума. Вы спросили, я говорю, как есть». Дело мы закрывать не хотели. Но вся ваша родня на нас навалилась. Отдайте тело, не надо расследований и прочее. А раз мы ничего конкретного не обнаружили, кроме ваших записок и следов заклятия, то дело пришлось закрыть». И он посмотрел на матушку. «Все-таки убийство». Матушка шана кивнула. Упомянутое старое заклятие навело ее на мысль, и она уточнила. «А Мьел где?» Мне бы с ним пошептаться о нашем, о колдовском. О моих украшениях, что ли? ревниво встряла Имья, снова приподнявшись в кресле. Ты, мелочка, едва не убила несчастную женщину, жестко напомнила матушка. Прицепилась к ней пиявкой через колдовские украшения и пила жизненные силы. Почему то же самое не могло произойти с тобой? Почему бы тебя здоровую и сильную попросту не выпил в несколько дней другой призрак? который тогда считал драгоценности своими. И не потому ли их похоронили вместе с тобой, а? Кто-то в семье знал об их странных свойствах и предпочел избавиться от проклятой вещи. Ты сказала, они под твою семью сделаны. Стало быть, по наследству должны перейти к твоей дочке или внучке. Так, а давайте по порядку, повысил голос Рьен, открывая папку. Да-да! спохватилась матушка Шане. «Видимость же на час не больше. Для призрака чужое вмешательство вредно. Я молчу, сынок». Рен достал склянку и перо. «Вы начали писать записки за десять дней до смерти. И каждый день писали по одной. Почему?» «Я, парень, всегда здоровая была». Им я отвечала неохотно. Ей очень хотелось поскандалить из-за украшений, и она то и дело зыркала сердито на матушку Шане. Чем угодно, поклянусь, ни одна зараза не брала. И вдруг как-то под вечер мне заплахило аж на в обморок упала. Я, представляешь, в обморок. Дочь сказала, целый час белая и неподвижная лежала. Лекаря меня вызвала. Тот ничего не нашел и прописал какую-то гадость на всякий случай. А следующим вечером я на два часа рухнула, потом на три. Конечно, я отраву заподозрила. Я же сама делом до последнего управляла. Десять лавок с тканями, восемь мастерских пошивочных. Заждали есть поди наследнички, вот и поторопили. Так я решила в первый же вечер, как очухалась, и написала предупреждение, если вдруг помру. Потом еще одно и еще. Каждый день я бухалась в обморок еще на плюс час, пока я не померла в итоге. Вот и весь парень сказ». «А вы не встретились с призраком, потому что тумана мертвого времени сильнее вас?» Риен посмотрел на матушку Шане. «Сейчас думаю, что не только», — матушка качнула головой. «Если дело в украшениях и проклятии, то перво-наперво они ее ко мне не пустили». «Скажи-ка, подруга, сколько времени ты на кладбище провела? Когда смогла из склепа выбраться?» Старуха нахмурилась и припомнила. Только когда туманы кончились. В первый день зимы. ел будет позже. Рен достал из папки чистый лист. Он своему приятелю из отдела крашу слугу задолжал и теперь помогает. Ну, будет. Итак, украшения. Где они? Спрятаны. Матушка Шане строго глянула на вновь избудившуюся имью. Далеко и хорошо. Они, похоже, с ума сводят. И не надейся до них добраться. Их еще и призраки-колдуны охраняют. Сиди. Не то мои помощники тебя порвут и развеют. Пса серого помнишь? Сядь, говорю». Старуха неохотно опустилась в кресло. «Украшения», — терпеливо повторил рьен «Что они собой представляют и откуда взялись?» «Кольцо, кулон, брошь и два браслета», — сухо ответила имя. «У нас семейные легенды есть». Какая-то из моих давних прабабок была колдунья, и было у нее пять дочек. И у каждой что-то не ладилось. Одна детей теряла, вторая хворала бесконечно. Третья, что не глянет на парня, то какой-то нищий, а мужчины с достатком ее стороной обходили, словно не видели. Четвертая вечно в долгах. То в карты проиграется, то в лодочных заездах продуется. А пятая вся была в несчастных любовях. Да и вообще не любили ее от чего то И тогда мать сделала им пять колдовских украшений, чтоб для детей плодовитости, для здоровья, для богатства семейного, для удачи и для любви взаимной. Их и по одному носить можно, работают, но если вместе собрать, то одному человеку по пяти направлениям помогают, да усиливают воздействие. А плата? Тихо спросила матушка. Какая такая плата, возмутила семья. Это же подарок! «Это подарки для пяти женщин», — пояснила матушка Шане. «Не для одной. Если одна все заполучит и не слишком честным путем выкупит, на праздник подарком выклинчит, все долго заберет, то это уже кое-что другое. Это уже вроде сотрудничества. Ты мне, я тебе. Украшение — усиленное колдовство, а носящий свою жизнь, душу, еще что-нибудь». «Как у тебя все пять украшений оказались?» «Мать передала», — нахмурилась призрачная старуха. «Она много путешествовала и рано сгинула. Померла где-то вдали от семиречья когда я малая была. Меня бабка вырастила. А украшения мать собрала, потому что две родовые ветви, браслеты и кольца зачахли. Там только деды бездетные остались. Наша кулоном владела». А по линии броши и второго браслета одни пацаны, к которым уже по коленям шли. А вещи-то для девочек на парнях не работали. — Надо их им елу показать, — подытожила матушка. — Сама я эти ваши капли речной воды или не вижу вообще, или не понимаю, что они значат. Чуешь, что из могилы ценности, и все. — А почему вас в них похоронили? Рен поднял голову от записи. — У дочки моей спроси нахохлила семья. Она распоряжалась. Я по дому повертелась, послушала, но не поняла, почему-то. Спрошу, он поставил пометку. А теперь я хочу поговорить с их живой владелицей. Это возможно? Никакая она не владелица, разъяренной кошки зашипела старуха. Маяни, заберу. Видишь, сынок, тихо спросила матушка Шане. Живая, похоже, шипела, когда я ей предложила снять украшения. Дурные они, цацкие эти, ой, дурные! И глянула на часы. Можно, поди проснулась уже, пойдем. А ты, она погрозила им ей пальцем, не балуй, моя ты. Раз успокоит, да так, что не видать тебе мира вечных вод. Хочешь тут побудь, но не балуй. Старуха презрительно фыркнула и взяла со стола чашку чая. «Ну и ладно!» – буркнула имя вслед уходящим. «Никому так никому! И уж пусть лучше никому!» А матушка, закрыв дверь, прошептала на де «Глаз с нее не спускать!» Женщина действительно проснулась и сидела на диване, растерянно комкая плеты, и озираясь по сторонам. Выглядела она не в пример лучше, щеки прозовели, сидеть не составляло труда. Ира уже расставила на столе чай и вкусности, но пострадавшей пока ни к чему не притрагивалась. Явно сились понять, что случилось и где она находится. «Добрый день, милочка!» – улыбнулась, заходя матушка Шане. «Как самочувствие?» «Ничего», – промямлила незнакомка. «А вы кто?» «А ты куда с утра собиралась?» Матушка потрогала чайник и украдкой бросила под него песка, чтобы согреть. Чай надо пить горячим. Женщина прикрыла глаза, задумалась и прошептала. «Совсем ничего не помню, кроме одного. Соседка моя, южанка, вчера сказала, что злой дух за мной ходит, и от оттого мне так плохо. Посоветовала утром, как уймутся туманы, заглянуть в чайную на третьем острове. Вроде как там мне помогут. Я дошла, да?» Она пытливо посмотрела на матушку. «Дошла?» По поплыл терпкий чайный аромат. Да, матушка Шане протянула женщине чашку. Пей, тебе силы нужны, чтобы домой вернуться и поговорить. Рен все это время ждал в коридоре и, не теряя времени даром, тихо допрашивал Иры. Незнакомка, услышав голоса и разобрав слово украшение, глянула на свои руки, прикоснулась к платью на груди, нервно ощупала шею и с таким облегчением выдохнула. Забрали. Последние три дня я не могла их снять. От одной мысли об этом в обморок падала. Пыталась мужу сказать написать тоже сразу в обморок. Проклятые вещи, злые, колдовские. Она поюжилась. Пожалуйста, даже не показывайте их мне. Делайте с ними, что хотите, только не носите. Уничтожьте, если получится. Разберемся, пообещала матушка Шане. Однако милочка, вещи эти из могилы. Их похоронили вместе с мертвой женщиной два года назад. А теперь они вдруг у тебя? С тобой хочет поговорить сыскник из ведомства. Я пригласила, и это срочно. Вот чаю выпей, полегчает. Как тебя зовут? Я матушка шаны Фитси. Женщина слабо улыбнулась. Мы с мужем приграничные. Сюда по делам его ненадолго приехали. И надо же ему было этот комплект где-то купить. Зовите сыскника. Рен зашел, снял шляпу, вежливо улыбнулся, представился и стандартно спросил о здоровье. Хотя и так видел, что плохо. И заметил, что женщину отпускает. Щеки розовеют, глаза заблестели. «Я все расскажу», — сходу твердо заявила Фитси. «Нам с мужем проблемы не нужны. Мы тут ненадолго, до первого дня зимы. И потом обратно надо, дети ждут». Рен сел за стол и привычно открыл папку как зовут, где остановились, когда и с какой целью прибыли. Женщина огляделась, заметила на полу свою сумочку, достала оттуда бумаги с печатями и, развернув, показала. Меня зовут фициоид Мы с мужем остановились на четвертом острове, в гостевом доме на закате. Регистрацию при пересечении границ Севера и Семеричи имеем. Вот возьмите все официально. Мой муж Тодви, мастер-реставратор. Скупает старые вещи, обновляет их, продает. Очень прибыльное дело. Работает с любым материалом, но больше всего старые украшения любит. Сюда мы приехали, чтобы по лавкам старьевщиков походить и интересное подыскать. Зима скоро, а она в приграничье такая же холодная, как и у вас на севере. Муж хотел закупиться как следует. Он давно мечтал побывать в Семеречье, просто погулять приехать. И когда осенью сдал крупный заказ и получил большие деньги, сразу собрался сюда и мертвое время его не остановило. У нас дети, деньги обычно на хозяйство быстро разлетаются. И когда в следующий раз так повезет с заказом? Он предложил, я согласилась. Детей, бабушкам, и вот мы всеми речи. Обстоятельно подробно рассказывала Фитзи. И в одной из лавок ваш муж нашел очень интересный комплект, так? Уточнил ну, Рьен. Ох, мастер, не напоминайте. Она поморщилась. Муж хвастался, что за бесценок купил и как раз под цвет моих глаз. А я на второй день болеть начала, есть почти перестала спать, в обмороке падала. И все время рядом кто-то чудился, даже когда я одна была. Даже голос иногда слышала, злобный смех. Спасибо соседке-южанке, подсказала. Я даже не помню, как добралась сюда, и что я тут делала тоже. «Ищу чаю?» заботливо протянула ей чашку матушка. «А потом, милая, тебе поесть надо». «Где ваш муж конкретно купил украшение? «Он, конечно, не сказал», – спросил Рьен. «Нет», – Фитси покачала головой. «Да я и не интересовалась, зачем. Я город посмотреть приехала, муж по лавкам, я гулять или по реке на лодке, если погода позволяла. Купленное ведь и дома изучить можно, когда в приграничье вернемся». «И муж не замечал, что вам плохо?» «Мужа я тут почти не видела», – усмехнулась она. Проснулась его уже нет, засыпаю его еще нет. Он до туманов выучил дорогу к трем ближайшим лавкам, чтобы ощупью ходить. Купил палку, зазубрил количество шагов и поворотов, договорился с владельцами, чтобы они свои закрома перетряхнули. В туману он там сидел, а после по другим лавкам ездил. «Когда у нас еще такие деньги появятся, чтобы сюда приехать? А зимы долгие, а лавки тут богатые». Рен кивнул, хотя в последний раз в лавке старьевчика был лет десять назад и исключительно по работе. Пробежавшись по записям, он сказал. «Отдохните полчаса, перекусите и пойдем. Провожу вас до гостевого дома. Мне нужно поговорить с вашим мужем». Фитя чего то напряглась. «Да, конечно, но он же поздно будет, очень поздно». Рен встал. «Ничего, найду чем заняться». Жду вас снаружи». «Эйре, присмотри. Накорми, напои особым чаем и предупреди меня, когда она соберется уходить», шепотом попросила матушка Шане и тоже вышла из ужинной. «Сынок, драгоценности показать?» «Сначала я кое на кого рявкну». Рен вынул из кармана пальто крохотную круглую склянку. А из прихожей донеслось. «Не надо, мастер, тут я. Не рявкать, пожалуйста». Склянку переговорную не тратьте, ее три часа делать, и мне, не вам. А знаете, что самое интересное? Мьел бесстрашно, руками без защиты, взял с кухонного стола кольцо. Они обычные. Черные, клянусь, это самые обычные украшения. Ни артефакты, даже близко, ни знаков, ни силы, пустые побрякушки. Рен с матушкой изумленно переглянулись и снова уставились на стул. Изумруды игриво подмигнули с белой салфетки, по серебру скользнули тусклые лучи солнца. «И в них вообще ничего нет?» не поверила матушка Шане. «Что ж по ним с ума сходит? И покрасивее есть драгоценности, и подороже». Пошевелить их», — посоветовал Мьел. «Вы всяко больше моего в древнем колдовстве понимаете. Может и есть что-то, но я не чую». «Когда, говорите, эти штуки сделаны?» «Давно», — туманно ответила матушка. «Им я говорила про какую-то из давних прапра». -пра. «А старушке нашей, кажется, восемьдесят три», — припомнил я «То есть украшением лет должно быть под пятьсот, если в ее роду все такие долгожители». «А ну как опять проклятые, насторожился колдун. Те же кости занозы фьёша, вон сколько проверяли, а колдовства особого не нашли. Проколдуны севера умели делать то, что сейчас уже не умеет никто, и мы, южане, тоже, — кивнула матушка. Их колдовство спало в вещах, как живое. Просыпалось для заклятия и засыпало, будучи ненужным, да так, что ни следов, ни подозрений. Возможно, ты прав, сынок. Если не насчет проклятых, то насчет древнего колдовства. И эти вещи надо просто разбудить. Наставник в отпуске предупредил Мьелл. Он не любит мертвое время и всегда уезжает из Семеричья куда-нибудь туда, где мало рек, воды и туманов. Написать? И если я до утра не разберусь, напишем, решила матушка. Тут есть не то насечки, не то просто царапины, заметил Рьен который во время беседы колдунов внимательнейшим образом изучал один из браслетов. Потом взял со стола второй и указал, а на этом нет. И на колонии есть, рассмотрел колдун. Ну да, вроде насечки или царапины. И на броши, насторожилась матушка, есть. Риен показал на едва заметные темные насечки царапины на внутренней стороне вещицы. А на кольце нет. Вы что-то поняли? Пока лишь предполагаю. Она недобро улыбнулась. Но прежде проверю. Живая хозяйка украшений тут, Мьелл положил кулон на стол. Можно глянуть? И даже нужно. Рен тоже вернул украшение на место и обязательно взять кровь. Думаете, родня? Удивилась матушка Шане, Она и имя? Я, матушка, давно не верю в совпадения и случайности. Рен первым пошел к двери. Во-первых, кровь для колдовства годится и от троюродных, и от пятиюродных. Она ветвится, разбавляется, но свойства сохраняет. Во-вторых, нельзя исключать внебрачных детей и того, чтобы об их существовании узнали. буду кровь дальше куда?» – сосредоточенно спросил Мью, спускаясь вслед за начальником по лестнице. Матушка шана закрыла дверь и последовала за ними. «Не торопись, посмотрим, что внизу». Рен открыл дверь и выглянул в зал прихожую и совершенно не удивился, привидев взволнованной ире Сбежала. Служанка смотрела на него несчастными глазами. Мастер, я всего-то на минутку ее оставила. Она голодная была, еще поесть попросила. Я, правда, на минутку а она? Рен вышел из потайного коридора, открыл папку и прищурился на черновой портрет Фитси. Да, крайне подозрительная особо, согласился он. Поступим так. Я сейчас подниму дело имье и найду адреса ее детей, а после съезжу в приграничное ведомство и узнаю, проходила ли там регистрацию некая семейная пара ойтов. Ты берешь сьятый и едешь в семейный склеп имьи. Ты внутрь сят рядом. У него получается незаметно и не вызывая подозрений узнавать все необходимое. Выясните, как защищен семейный склеп как сложно или просто туда попасть, особенно постороннему. И кто за эти два года навещал Имью? Лу, скажи, пусть отправит кого-нибудь в гостевой дом на закате и разведать, и в засаду. А сам начинает рыться в лавках старьевщиков. слепок с украшений снял. Колдун молча достал из кармана куртки склянку с мутно-зеленой водой. Во-первых, надо узнать, проходили ли драгоценности Имьи через лавку. Сомневаюсь, что да, но все-таки проверим. Во-вторых, пусть поспрашивает по лавкам четвертого острова про мастера-реставратора по имени Тодви Оит. Ты Лу напишешь, а я отправлю ему портрет из приграничного ведомства, если, конечно, этот реставратор существует. Если да, и если он найдется, пусть колдун Лу поставит на нем метку. Формально он ничего не совершил. Но наблюдать за ним из-за странностей жены не помешает. Далее проследить путь драгоценностей если Лу найдет в лавках хоть одну отправную точку. И, конечно, поискать нашу загадочную пострадавшую. Сейчас за ней бежать бессмысленно. Вряд ли она вернулась в гостевой дом, точно спряталась. Рен надел шляпу. «Матушка?» «Да». Она отвлеклась от тихого разговора с расстроенной Ирой. «Пожалуйста, не трогайте драгоценности. Если в деле опять древние силы, не трогайте» или не проверяйте свои подозрения в одиночку. В украшении их ими может скрываться то, с чем вы не справитесь, и есть у меня подозрение, что они попали в ваши руки не просто так. — Потому что я работаю с духами и могу разбудить сокрытое, — прошептала матушка. — Вроде того, — кивнул я Уж больно резво наша умирающая сбежала. — Почему? — Подумайте над этим, прежде чем браться за опыты. Пошли, Мьел. Проводишь меня до сыскного ведомства и узнаешь подробности дела. Матушка Шане в десятый раз изучала насечки царапины на украшениях. А про себя повторяла слова имьи. Две ветки, браслеты и кольца зачахли. Там только деды бездетные остались. Наша кулоном владела, а в линии броши и второго браслета одни пацаны, которым уже по шли. На броши насечки есть, на браслете, на кулоне, «Уж не на тех ли, где в роду девочки однажды закончились?» «У тебя не было дочери, так?» Глаза матушки вспыхнули призрачным светом. «У тебя сыновья, а дочками ты называла невесток». Им я беспокойно бродящее по беседке, вздрогнула, увидев в окне горящие глаза пса и услышав матушкин голос. «Но не было!» — нервно проворчала призрачная старуха. Ну, называла, ну и что? Матушка отпустила пса и снова уставилась на украшение. Три использовано, два нет. А вот для чего? Когда-то давно, когда Юг принял важнейшие решения по свободе для призраков, некоторые несогласные, не желая расставаться с рабами, решили их спрятать в вещи и научились создавать вместилище, которыми служило все подряд – оружие, сумки, одежда и, конечно, украшения. Правда, сила, мертвая сила призрака, в них ощущалась, даже когда они пустовали, а от украшения ими несло обычным мертвецом. Но, может, так и должно быть? Местилища исчезли слишком давно, чтобы их успели изучить, и сведений о них осталось крайне мало. На юге секреты вместилищ в муках умерли от голода, жажды, зноя и стервятников вместе с последними предприимчивыми колдунами, а все их вещи прилюдно уничтожили. Ну, как не раз подсказывал матушкин опыт, колдовство севера и юга развивалось похожим образом, и там и там создавались похожие вещи, и если вместилище возникли на юге, то почему бы им не появиться на севере? и почему на призраке ими драгоценностей не было, если она в них умерла. Их призрачный оттиск становится частью вместилища и скрывается в настоящем украшении. Матушка Шана встала из-за стола и подошла к окну. На ее пути не раз попадались сложные и очень опасные призраки, старые, мощные, напившиеся силы рек. Самый сильный, пожалуй, был немного слабее ее деда-колдуна. Да и лишь это немногим спасло матушку в тот раз. Немногим и храм Семирек. Она вернулась к столу, отложила кулон и аккуратно завернула остальные украшения в салфетку. Когда матушка только обжилась на севере, то полагала храмы мало малополезными. Служители женили и разводили, связывали новорожденного с его рекой и провожали в мир вечных вод усопших, выслушивали жалобы растерянных и давали жизненные советы. И только-то. Однако, когда она в первый раз столкнулась с опасным призраком-колдуном, оказалось, что нет, не только. Служители храмов были, пожалуй, единственными обитателями Семеречья и Севера, которые твердо верили в существование призраков, знали о них и умели им противостоять. Да, не видя, не слышая, не ощущая, они могли дать отпор, призывая на помощь силу семи рек, древнюю стихию, подвластную и послушную лишим одним. О ней не говорилось ни в одной книге, и сами служители помалкивали. Тайна. И матушка ничего толком не могла о ней узнать, как не расспрашивала. «Вы приходите», – кротко улыбнулся молоденький служитель храма Третьего острова. Час назад спаши матушке жизнь. Вы всегда приходите, когда беда или сложный случай. Мы не имеем права призывать силу часто, к сожалению. Люди вбирают ее в таком количестве, что нам остаются крохи, и мы их копим. Но если будем разбрасываться каплями, то не поможем там, где понадобится водопад. Мы очень благодарны вам за помощь. Поэтому, конечно, всегда вас поддержим, всегда поможем. Нет, не рассказами о призраках, а водопадом там, где не хватит вашего огня и песка. Приходите». И матушка Шане собралась. Быстро оделась, обулась, спрятала за пазуху салфетку, взяла кулон и спустилась вниз. Прислушалась, убедилась, что гостей в перехожей нет и вышла. В другое время ее бы расстроила пустота чайной, но не сейчас. Слишком уж мало свободного от ветров и туманов времени для других дел, и пока не стемнело. Им я точно предчувствие, ждала у дверей чайной. «Не ходи!» — попросила она, нервно смяв ткань юбки. «Прошу, не ходи!» «Это твой дом, да?» Матушка достала из кармана пальто кулон. «И не просто дом, а место силы. Оно питает тебя всегда, в любое время» и безо всяких туманов. А в броши и браслете обитают твои соседки. Кто они? Последние женщины, двух других ветвей твоего рода? Старуха зло оскалилась, дернулась, но замерла при виде голубого пламени сухощавой матушкиной ладони. Не твое дело, прошипела она. Не ходи! Можешь остаться здесь. Матушка шана спрятала кулон я все равно найду способ отправить тебя к причалу. Потом. А можешь пойти со мной и рассказать, о чем умолчала. У этой истории с пятью предметами и пятью женщинами есть продолжение, верно? Опасное и полное древнего колдовства. Им мне снова хищно дернулась, но не посмела нападать. Я вскрою каждую вашу раковину и за хвост всякого, кто там прячется. Матушка поправила капюшон. «Я сражаюсь с призрачным злом больше сорока лет, подруга. Я принадлежу к древнему роду южных колдунов и помню о том, о чем на севере давно забыли. Я разберусь в ваших тайнах, ибо чует моя душа смертельные, они смертоносные, и вы продолжите убивать. Может, всего двоих для кольца и второго браслета?» А может быть вы еще и не начинали убивать по-настоящему. Но начнете, когда соберетесь все в пятером. Старуха снова промолчала, но бесцветные глаза тревожно забегали. И Я допускаю, что ты многого не знаешь, задумчиво добавила матушка Шана. И очень боишься, что тебя лишат дома и того, что с тобой случится позже. Я допускаю, подруга но если ты хоть что-то знаешь, лучше сразу скажи, пока я считаю тебя жертвой и настроена помочь. Не отставай. И поспешила к ближайшему храму Семирек. Полчаса, и она на месте. Точно зная, не отстанет имья. Ее колдовской дом под угрозой. Для начала. Любопытное, получается, дело, заметил Урьен, когда мне удогнав начальника недалеко от дома имьи, выложил все о склепе и не только. Реставратор Тодли, вероятно, все-таки существовал. Но в Семеречье фицси приехала без него. Она прибыла одна под своим настоящим именем. А Тодли ой-то не видели ни в лавках, ни в гостевом доме на закате. Ничто, самое главное, в приграничном ведомстве. Владельцы лавок дружно разводили руками. Никто украшений ими в глаза не видел. Вернее, трое самых зажиточных драгоценностей запомнили потому что лично знали имью, часто ее видели и в один голос утверждали, что изумрудные украшения она никогда не снимала, и были на похоронах, и уверяли, старуху похоронили в любимых драгоценностях. Сыновья могилу матери навещали два раза в день смерти, зато обе невестки ходили в семейный склеп, как в театр, примерно раз в луну, всегда порозень и в одиночестве. Старшее, младшее, старшее-младшее, и так по кругу все два года. Смотритель кладбища рассказал об этом сияту сам. Едва рыжего сыскника у склепа увидел. Словоохотливый оказался. Так удивился, что еще кто-то, кроме невесток, к старухе пришел. Последний склеп навещал старшей, причем совсем недавно, за пару дней до начала мертвого времени. Мьел между тем выяснил, что вход в склеп свободный, никакой особой защиты нет, только стандартные противоворовские знаки от грабежа на могиле. Приятель из отдела краж, однако уточнил, что знаки не от воровства защищают, а метят преступника и его добычу. Их можно убрать или с могилы, или с лица после кражи. Но это очень дорого, дороже, чем на черном рынке стоит комплект украшений имьи. Если их кто-то стащил, то из семьи. Хотя колдун следов вскрытия на могиле не заметил. Фитси испарилась. В своем гостевом доме не появлялась, лодочника не нанимала, на глаза никому не попадалось. Что, в общем-то, объяснимо. В мертвое время народу на улицах мало. И туманы, и особенные ветра могли начаться в любой момент. Поэтому люди выходили из дома только за самым необходимым. Либо загодя организованными группами и по расписанию временно поселялись на работе. Либо как в ведомствах полагались на помощь колдунов, которым ни тумана, ни ветра не страшны. За обсуждением вестей Книги прошли петляющими тропками вдоль богатых особняков 33-го острова до дома Имьи, где жил с семьей ее старший сын. Ну и чудовище!» присвистнул ел. За высокой кованной оградой среди редких деревьев громозился длинный трехэтажный особняк без какого-либо декора и даже без вездесущего плюща. В обрамлении черной, вычищенной от земли листьев, каменных троп, голых деревьев и низкого серого неба он производил мрачные впечатления. Тут когда-то было общежитие для переселенцев, сообщил Рен, первым проходя к закрытой калитки. Потом детский дом, потом почему-то больница. При этом дом ветшал, а его ремонтом никто не занимался. Им я купил его за бесценок. Восстановила, отремонтировала и передала по наследству старшему сыну и его семье. У калитки Рьен открыл папку, достал лист с генеалогическим деревом и показал Мьеллу. «Глянь-ка!» «Заказал между делом и, похоже, не зря». «А куда все девчонки подевались?» – удивился колдун, глянув на дерево. «Любопытное, говорю же, дело», – повторил Рен. «За имя и только парни». Две ветки оборвались на дедах, еще в двух только мальчики. Получается, имя и Фитси – последние девочки в роду некой Шьеры. Фитси это точно? – нахмурился Мьел. Пока не подтверждено, но я думаю, да. Начальник взялся за ручку на калитке. Раздался резкий свист заклятия звонка. А мы вообще-то по какому поводу вломимся? – сменил тему колдун. Рен снова открыл папку и показал доработанный портрет Фиции с украшениями. Скрылись новые обстоятельства старого дела», — пояснил он. Свискникам долго никто не открывал. Затянуло тучами небо, заморозил холодный дождь, ужалили первые, пока редкие порывы ледяного ветра. «Портится погода», — проворчал Мьел, прячась за объемным капюшоном. «Обратно мастер пешком, реки беспокоятся». Тяжело хлопнула входная дверь. Рано обратно Арьян прищурился еще ко второй дочке, то есть к невестке заглянем. Они с мужем здесь же живут, минут двадцати. На узкой каменной тропинке показалась закутанная в темный плащ невысокая и плотная женская фигура. Подойдя к ограде, хозяйка дома скрипнула щеколдой, открыла калитку и недружелюбно уставилась на сыскняков. «Добрый день», — сказала она сухо хотя колючие и светлые глаза из-под длинной рыжеватой челки говорили иное, чего притащились. Кто такие, чем обязаны? В дом старшая невестка имени явно никого приглашать не собиралась. Ей было слегка за пятьдесят, но выглядела она старше. Темные мешки под глазами, складки у поджатых губ, усталость в каждом неловком движении. «Вы, я-то?» уточнил Рен, привычным жестом открыл папку и показал женщине портрет. Семеречьи видели девицу в драгоценностях имьи Ши. Насколько нам известно, имью похоронили в любимых изумрудных украшениях. Почему вы навещаете могилу свекрови каждую луну вот уже два года? Невестка побелела, взъерошилась и рыкнула. Не ваше дело! Не приходите больше! Нет у вас на меня ничего! Слязгом закрыла калитку и едва ли не бегом скрылась в доме. Громко хлопнула входная дверь. Сыскники переглянулись. — Идем дальше, — спокойно сказал Рен, закрывая папку. — От нее колдовством тянуло мастер, — заметил Мьел. — Нашим речным, хотя она островная, свежим. — А разве склянки только для северян? — Нет, — признал колдун, — они для всех. — Да, очень любопытное дело нам сюда. Сыскники в молчании шли мимо высоких оград, пока Рьен не остановился у полной противоположности дома имьи – двухэтажного, небольшого, ярко-красного, окруженного молодыми голубыми елями. Мьёж заморгал от такого сочетания цветов, а его начальник по-прежнему невозмутимо потянул завитую ручку калитки. В доме и в саду музыкально завещала птичка, докладывая о гостях. — Знаешь, что я думаю по поводу воровства, колдовства, в склепе и прочего? – спросил он у помощника а повернулся колдун. «Думаю, имю похоронили в поддельных украшениях». Рен склонил голову на бок, прислушиваясь. «Своего мужа Фитси, как известно, всеми речи не взяла, то есть рассказ ее недостоверный. Но кто-то же передал ей те самые украшения. Видел, как матушка на них смотрела. Она о чем-то догадалась и что-то в них ощутила, то есть они настоящие». Опять же в могилу никто не лез, знаки никто не трогал. Вывод? Ну да, признался Мьел. Тихо хлопнула входная дверь, в предвечерней тиши раздались неспешные тяжелые шаги. Им я обмолвилась, что похоронами распоряжалась дочка, вероятно, старшая невестка Ятта. Она-то и решила спрятать драгоценности под землю и выбрала очень хорошее место. Но кто-то обвел ее вокруг пальца и подменил украшение. И, думаю, подлог готовился давно. Это ведь не день, и даже ни не неделя пять точных копий изготовить. Думаете, вторая невестка? Насторожился колдун. Почему? Ее зовут Хиве, пояснил Рьен. Южанка, сообразил Мьел. Духи и все такое. И она могла понять то же, что и матушка насчет украшений. И Фитсик матушке тоже направила некая соседка-южанка. И про матушкину силу она тоже много чего знает, даже поди больше нашего. Словом, Хиве надо вывести на чистую воду, подытожил Рен. Думай, пока я ей зубы заговариваю, будь наготове. Зачем тогда вы к первой сначала пошли, по любопытству Мьел? А есть у меня ощущение, что я-то на нашей стороне, загадочно ответил Рен. Но о подмене драгоценности она не знала. «Интересно, предпримет ли что-нибудь, если узнает, и когда?» Из-за пушистой голубой ели величаво выступил напыщенный парень-слуга. Вежливо осведомившись, кто такие, тщательно изучив документы, парень открыл калитку. И в тот же момент в доме тревожно замигал свет, словно дети баловались, бегая из комнаты в комнату, заставляя колдовские светильники то вспыхивать, то гаснуть. Дерущихся старух я еще не разнимал пробормотал Мьоу. «Думай, как если?» Ириен первым поспешил к дому. «Прошу, не надо!» умоляла им я, «Пожалуйста!» Всю дорогу до храма она сердито сопела, но молчала. Илюша крыльца ее прорвало. Видимо, старуха тоже знала, что храм и семи рек не только встречали новых людей, соединяли судьбы возлюбленных и провожали души умерших в мир вечных вод. На юге, даже в крохотных оазисах, Храмы строили вычурные, объемные, украшенные колдовскими символами и блестящими камнями, обязательно выше любых городских или поселковых сооружений и обязательно со сверкающим шпилем, сияющим даже ночью. И порой для заблудившихся храмы, видные издали, становились спасением. На севере же храмы ничем не отличались от обычного особняка на маленькую семью. Два этажа, окна, крыльцо, покатая крыша, скучный серый камень, вывеска у двери. И только внутри понималось, что ты в храме. Внутри он был намного больше и безэтажных перекрытий, семигранный, И матушка сколько ни смотрела, не понимала, как строители колдуны исхитрились сделать эти семь стен. Семицветные, каждая стена выкрашена в цвет своей реки с древними надписями по камню, молчащим фонтаном в центре и скамейками вокруг него. «Прошу!» Уже злее взывала имя, когда матушка поднялась по ступеням. Матушка Шана взялась за ручку, оглянулась и просто сказала «Бесполезно! Нет!» и торопливо вошла в храм. Старуха, зашипев, сердитой кошкой рванула следом, но сразу же замерла у двери, точно невидимыми руками схваченные. «Добрый день!» Служитель парень лет двадцати с теплыми серыми глазами и светлыми волосами, убранными в хвост. Обернулся и заметил. Душа злая за вами. Злость от нее кругами по воде. «Еще несколько душ с собой, сынок!» Нервно улыбнулась матушка. «Работай не в проворот! Есть минутка!» «Всегда!» Заверил служитель и указал на скамейку у фонтана. «Показывайте!» «А о душе не волнуйтесь, храм знает, что с ней делать!» Имя безмолвно задергалась в невидимых путах, поняла тщетность попыток и тихо зло заплакала. «Ничего, подруга!» Сочувственно посмотрела на нее матушка Шане, доставая салфетку с украшениями. «Скоро все кончится, и ты уйдешь домой. В свой настоящий дом, а не в эту подделку!» «Я боюсь!» Вдруг прошептала старуха. «Грешна ибо!» «Вода все смоет!» Успокоила матушка, выкладывая из кармана пальто и кулон. Она всех принимает, обнимет и утешает, и всем кровь дает. «Верно говорите», – одобрил служитель, цепко посмотрел на украшения и покачал головой. «Надо же!» И ожидал, и не ожидал. Бабушка моя, служившая при этом храме, рассказывала, что ей два таких комплекта принесли сами хозяева. Отец говорил, его знакомый такой же уничтожил а теперь и мне достался. Вроде бы мало их создали, а до сих пор всплывают. — Это же вместилище, — уточнила матушка Шане. — Не совсем, — поправил служитель. — Это тюрьмы. Надо полагать, их сделала древняя колдунья для своих детей и внуков. Для мужчин-колдунов тюрьмой чаще всего становилось оружие, а для женщин — украшение. Тюрьмы вручались всем колдунам рода как напоминание о законах света и тьмы. И они всегда забирали нагрешивших. Когда хозяин украшения ступал на темную трубку, оно просыпалось и впитывало силу. Ведь чем больше в душе тьмы, тем оно сильнее и тем сильнее будет призрак. А колдуны с этого момента в семье больше не рождались. Если по мужской линии силы передавалась, то только девочки появлялись, по женской только мальчики. Он осторожно перебрал драгоценности и им ей и продолжил. «У вас есть помощники, матушка». Для седьмой колдуньи эти шестеро становились теми же помощниками, духами, искупающими свои грехи. Первую убивала проклятие, вшитое в украшение, а потом все шло по цепочке. Первая убивала вторую, вторая третью. Дух в ожидании жертвы маялся, а когда убивал, засыпал в своей тюрьме, а новенькая насыщалась от своего украшения силой и выждала. «У нас, к счастью», – он указал на насечки царапины, – «комплект не собран и не заполнен». «Для седьмой?» «Да, для седьмой». Древние северные колдуны всячески старались почтить семь великих рек, поэтому делали комплекты из семи предметов. Первые даже с разными камнями под цвета – вот семи рек. А потом, поскольку в свое время украшения собирались у одной женщины, и ей полагалось носить их постоянно, стали использовать одинаковые камни, маскируя колдовские комплекты под обычные. Но вот седьмой управляющий предмет всегда делали с темным камнем из реки Черной, и он был самым неприметным – заколка, например, или шпилька. У нас же и шестого предмета нет, вероятно, тоже кольца, и седьмого. Но это не помешает уничтожить предметы, и тогда последние два потеряют свойства, станут обычными украшениями. И если в шестом тоже заперт дух, он обретет свободу, и его быстро приберет олодошник. «А как украшения распределялись между девочками?» – полюбопытствовала она. «И кому доставалось управляющее?» «Старший», – пояснил служитель. Изначально старшая женщина рода – хранительница и знаний и семейной мудрости. Считалось, что она-то точно не свернет на темную трубку. А остальные дарились по принципу, что понравилось, то твое. Причем не обязательно было хранить их в разных семьях. Главное, чтобы та колдунья владела, что старше остальных. Бабушка рассказывала, предметы-то расходились по ветвям, то в одной семье оказывались, то вновь расходились. Их для чего-то отправили ко мне, нерешительно сказала матушка с четвертой женщиной. Она выжила, и я забрала у нее комплект. Не объяснишь, сынок, для чего ко мне? Первые два духа спят очень давно. Прищурился на насечке царапины парень. Возможно, управляющее украшение получила некровное. Иногда такое случалось. Любая может подчинить себе комплект, если колдуньи. И со значением добавила, особенно если южная колдунья или островная, знающая о мире призраков. Вероятно, к вам их отправили в надежде, что вы заинтересуетесь и разбудите. Не выживете или пострадаете, а после украшения хозяйки сами духи бы и вернули. Бабушка предупреждала. Духи с злые, даже на кровного напасть могут. Кажется, испугалась наша хозяюшка, но в помощи духов нуждалась. Да не рассчитала, что вы спасете жертву и украшения отнимете. Матушка согласно кивнула. Ну, Рьена, ну, спасибо. Служитель посмотрел туда, где замерев, ловила каждое его слово имя и спросил. Она знала правду, эта несчастная заблудшая душа? Нет, – качнула головой матушка Шане. И им рассказывали сказку о колдовских артефактах, которые приносят богатство, любовь и прочее, особенно если их собрать в один комплект. Парень нахмурился. А должно быть иное. Бабушка говорила, носители о тюрьмах знали. Их передавали из поколения в поколение предупреждением. Свернешь не на ту дорожку, смерть нехорошую и быструю жди. И вечное заточение со служением. И отказываться они не имели права. Что-то в этой семье пошло не так если правду заменила чья-то выдумка. А носители вместо честной жизни выбрали темную трубку и вместе с семейной ценностью наследовали насильственную смерть от рук родового призрака. Имя тихо выругалась. «Мамаша моя!» – прошипела она. «Мамаша мне драгоценности со сказочкой принесла. Бабка-то, которая меня воспитала отцова мать, знать не знала обо всех этих тюрьмах. Мамаша что-то не то, где-то подцепила, и пошло оно по ветриям. Сама-то добренькая была, наивный цветочек. А я, брошенная матерью и отцом, всю жизнь из нужды разными путями выбиралась. «Или кто-то сбил ее со следа», — заметил матушка Шане. «Нарочно сбил, а потом наблюдал за вами, выжидал. Но его уже не мы искать будем. Вспоминай, подруга». Кто-нибудь в твоем окружении носил постоянно украшения с темным камнем? — Понятия не имею, — испуганно огрызнулась старуха, не мигая, глядя на служителя. А он начал готовиться к ритуалу. Сначала завернул украшения в салфетку и положил их в пустую чашу фонтана. Сел на бортик и ласково его погладил. И заговорил мягко, словно упрашивая. Матушка, по-прежнему с интересом изучающая любимый север по старым книгам, разобрала несколько слов на древнем северном и поняла. Парень просит в воду прийти, а значит, времени у них в обрез. Лодочник может нагрянуть в любой момент. «Вспоминай», — повторила она, повернувшись к имье, «ты же сама сделала и себя, и свое состояние». Значит, ты умеешь быть внимательнее к любым мелочам, учитывать каждую деталь. Наверняка ты видела, но не обратила внимания, вспоминая подруга. Или возраст все же дал знать и съел твою память. Имя сердито выпрямилось, но ответить не успела. Из фонтана полилось семь разноцветных струй, смешиваясь в чаши. В украшении задымили, и по храму разнесся длинный-длинный замогильный стон. Призрачная старуха тонко пискнула и ярко засияла голубым, как дух только что убитого человека. А после сразу стало очень тихо. Лишь еле слышно, плескалась вода в чаше фонтана. «Вспомнила!» – прошептала имя потрясенно. «Я вспомнила!» «Заколка!» «Нет, шпилька!» «Кто?» Матушка достала из кармана пальто крохотный блокнот и песчаные перо. «Ты не поверишь!» Она выдохнула. «Я сама не... Погоди!» «Вот и все!» повидал служитель, вставая с бортика. «Старые души уже на причале. последний тоже пора. А это...» Он достал из чаши фонтана украшения и совершенно сухую салфетку. «Можно отдать наследникам. Смерти они больше не несут и девочки-колдуньи снова рождаться будут. — Уху! — снова выдохнула Имья. — Пиши, подруга! — Точно никогда не разнимал, — хмыкнул Рьен. — Наговариваешь ты на себя, цену себе набиваешь. Обе невестки Имьи, действительно затеявшие в гостиной песчано-водяную драку, висели в воздухе, каждая в своем колдовском мешке. Они были наполнены мутной темной жидкостью на две трети, и женщинам приходилось тянуться за воздухом. «Наставник тоже говорит, что мне уверенности в себе не хватает», — колдун пожал плечами. «А мне мастер поровну. Сил хватает, девчонки любят, работа есть, учиться, охота, дела раскрываются, котяров вот завелся, чего еще надо?» «И верно», — согласился Риен и критически изучил разгромленную гостиную. Диваны опрокинуты, ковры задраны, кресла столика и стулья перевернуты, шторы разорваны песчаным ветром, колдовские светильники жалобно мигают. «Не ты наворотил, но будь добр, примирись», попросил Риен, поднимая ближайший стул. «И женщину отпусти». «Не будут они драться». «Да, любезные». Яд-то сердито булькнула, хиве наморщила нос. Мьёл опустился на одно колено, прижал ладони к полу, и по нему живыми ручьями растеклась черная вода, расставляя по местам мебель, расправляя ковры и даже сметая в угол сверкающий песок. А через минуту на диваны друг напротив друга и без водяных мешков совершенно сухие опустились обе невестки Имьи и сразу обменялись злыми взглядами. — Уважаемые, — Рен сел на стул, — давайте без драк и по существу. У нас преступление, у вас знание. Поможем друг другу и быстро разойдемся. Не то обеих в тюрьму отправлю. Подумать. И после буду допрашивать уже как подозреваемых. В убийстве, между прочим, собственной свекрови». Мейл замер за спиной начальника, зловеще поигрывая тяжелым водяным клубком. Женщины переглянулись, и хиве на права хозяйки дома, Поправив строгую прическу и разгладив складки бордового платья, неохотно кивнула. «Спрашивайте, мастер, что вам известно об изумрудном комплекте имьи?» Рен открыл папку и показал портрет Фитси. «Знакома ли вам эта женщина?» Я-то начнем с вас». «Женщину знаю», – сухо сказала Ята, поправив плащ и сложив руки на коленях. «Вернее, я ее видела. Кто такая, не в курсе». Она крутилась возле моего дома, но даже к слугам не подходила. Пару дней повертелась, да и все исчезло. А украшение, Мастер. Она серьезно посмотрела на Арьена. Дурные. Как спокойненько. Я это сразу же ощутила, еще до замужества. Сразу имью предупредила. Не носи, проклятые они. Будто в могиле много лет пролежали. К сожалению, моего дара мало было, чтобы понять суть проклятия, но опасные они, очень опасные. Я потому и решила похоронить их вместе с семьей. И метку на них поставила речную. Каждую луну и проверяла, на ли. Было у меня, знаете ли, подозрение дурное и косой взгляд на Хиве. Им я хвастала ими постоянно. Богатство, мол, любовь приносят. Всего добилась, потому что они помогли. Но я в их помощь не верила. Гниль чуяла. А вот кое-кто мог поверить и захотеть себе. Дура старая!» Хиве устало поправила и без того идеальную прическу. Она была младше я-то всего года на два на 3, но выглядела не в пример моложе. «Я же с юга. У меня дар по мертвецам получше твоего. Если уж ты недоразвитая чуяла смерть, то неужто я бы не поняла? Поняла я. Сразу. А ты мне за сотню шагов, разграбленной братской могилой, смердела. Я ей сто раз говорила, ними, мама, уничтожь. Или хотя бы не носи больше, беду они принесут. А им я только смеялась. Всю жизнь проходила, дескать, и ничего. Только поднялась из нищеты, дело наладили, мужа нашла любимого и парней, вон каких. Всем на зависть родила и вырастила. И вы тоже в склеп проверять ходили, уточнил Ильян. Тоже подтвердила Хиве. Тоже загоди метки поставила. Боялась, что кто-нибудь купится на старые сказки имьи а ты дура-дура я-то. Кто тебе мысль подбросил похоронить драгоценности муж? А муж как додумался? Моего брата своего послушал, а ему кто намекнул? Знаю, вы меня ненавидите, приезжую чужеземку, но я любила им ее как мать и мужа люблю, а вы мне семья. А драгоценности я всегда злом считала и проклятие по семье. Семьи на своих детей боялась до смерти, поэтому истерегла глаз склеп «А эту женщину видели?» – снова показал портрет Ильен. «Да, подтвердила Хиве. Заходила она как-то, вроде к своей знакомой». «Кому именно?» Хиве нахмурилась. Понятия не имею, не спрашивала. «Она быстро исчезла, у меня дело хватает. Узнать у старшей служанки?» «Пожалуйста, прямо сейчас», – попросил Ильен. «Но прежде еще вопрос. Ваши метки на украшениях хоть раз сработали?» Женщины переглянулись почти без вражды, и я-то сухо ответила. Нет, не тронуты. Хива согласно кивнула и встала, чтобы позвать служанку. Однако драгоценности всплыли. И как раз вы этой особы с портрета, подытожил Рьет. Обманули вас, любезные, подделку подсунули. А настоящее украшение кто-то еще до похорон стащил. Я-то шепотом ргнулась. Хиве встревоженно покачала головой. Подошла к двери и, едва открыв ее, столкнулась на пороге с невидимкой в полосатом шарфе и с письмом. «Какой старый и сильный!» восхищенно прошептала хозяйка дома, явно увидев незримое, и постаранилась, пробормотав. «Мое почтение вашему колдуну!» Шарф с письмом важно кивнули, бесшумно добрались до сыскняков и письмо полетело на пол. Рен нагнулся, поднял его, вскрыл, быстро прочитал и передал на елу. «Да», – фыркнул колдун, пробежав глазами по торопливым строчкам. Хива вернулась через несколько минут, а следуя за ней в гостиную вошла девушка. Очень юная, маленькая, в скромном сером платье, с зачесанными черными волосами, с муглой кожей и ярко-синими северными глазами. «Эсте, моя служанка», – представила девушку Хиве. «Сначала служила у имья, а потом я забрала ее к себе». «Будь добра». «Сдай все свои шпильки и заколки!» Встав, любезно улыбнулся Рьен. В синих глазах служанки заметалась растерянность. «Как же, мастер, нельзя! Нам это неприлично!» «Неприлично!» — подтвердила Хиве, снова нервно поправляя гладкую прическу. «Нашла время кокетничать Йелл нетерпеливо махнул рукой, и из волос девушки выскочили все до единой шпильки и заколки. Эстес списком перехватил длинные смоляные пряди, быстро стягивая их в косу. А шпильки-заколки упали на подъехавший к рену круглый столик. «Вот она, мастер!» — колдун и заметил первым. «Видите? С черным камнем. Покажите мне!» Это была самая обычная шпилька, на изгибе которой искрила крохотная темная бусина. «Ну да, из черной!» мью прищурился на шпильку. «Древний камень!» Сейчас таких даже уже и в продаже нет. Как запретили лет триста назад в черной копации камни воровать, так и нет. Их раз в сто лет достаются одна большие, насыщенные силой и используют только с разрешения колдовского ведомства. Итак, мастер по всему северу. Бабушка говорила, она в лавке купила, тихо объяснила исте, честно глядя на сыскняков. А после смерти мне завещала, это просто шпилька. Ничего особенного. Водяной клубок в ладони Мьола потемнел и черным. «Врешь», — заметил колдун. «Нет, мастер», — прямо посмотрела на Рену служанка. «Слышишь?» — он обернулся к помощнику. «Девочка утверждает, что ты плохой колдун и не умеешь творить заклятие правды». «Как ты у меня десять лет проработал?» Эстей едва заметно сглотнула, но глаз не отвела. «В водяную клетку!» — бросил Мьел, а после в водяную баню. Через пять минут все выложит, захлебываясь от скорости. «Не позволю!» — возмутилась Хеве. «Других способов не знаете. Только пытать детей умеете». Служанка чуть-чуть, на пол шажка, отступила от сыскаников чтобы быть ближе к хозяйке. Колдун их А шпилька в руке Рьена вдруг тоже зачадила и покрылась золой. Пристав вскрикнула и кинулась к украшению, но поздно. Черная бусина исчезла, и оно стало просто шпилькой. Вот и все. Рьен положил шпильку на стол. Игра окончена. Колдовство в драгоценности химии уничтожено, а сама она отправилась к призрачному причалу вместе с двумя другими духами. Подмоги не будет. Сдавайся». Служанка со звоном переворошила заколки и прерывисто вздохнула. «Бабушка так мечтала», – прошептала она. «А я говорила, уволить их надо было и давно», – зло сказала Ятта. «Обе гнилые, обе с душком. Ну кто ж меня слушал?» «Я», – сипла отозвалась Хиве. «Я всегда к тебе прислушивалась. У тебя удивительная чуйка, Ятта» но у нас, Южан, не принято бросать своих. — Пожалуйста, детали потом, — повысил голос Рьен. — Эсте, быстро и по существу, правду. И тогда есть шанс, что ты отделаешься каторгой, причем на юге, потому что у нас за призраков к делу не пришивать. Мьел положил водяной клубок на стол и аккуратно сгреб в склянку черную залу. Служанка тоскливо посмотрела на пульсирующее заклятие правды, опустила глаза и глухо заговорила. Бабушка познакомилась с матерью Имьи, когда та путешествовала по югу. Подружилась и опознала в кулоне вместилище. На севере бабушка бывала и про тюрьмы слышала. Тогда о них еще не все северяне забыли. Но она ее не убивала, мастер. Мать Имьи, она отравилась. Это правда, подтвердил колдун. Мать попросила отвезти кулон дочери на север. И тогда, бабушка, мы всегда мечтали о призрачных помощниках. Мы хорошие колдуны, мы можем управлять. Но когда-то мой прадед так сильно провинился, что наш род навеки лишили права иметь помощников. Но ведь это несправедливо. Дальше прервал ее жалобы Рьен. Бабушка придумала как. Она приехала на север и начала искать родственников имьи. Тех, у кого хранились части комплекта. И нашла. Всех. Это возможно, — кивнул Мьё, отвечая на вопросительный взгляд начальника. Хороший колдун, капля нужной крови, год-другой много денег. Нет, очень много денег. И найдутся даже двадцатиюродные на другом краю мира. Почти все предметы находились на севере, и бабушка их выкупила, — продолжала Исте, И шпильку тоже. Одно украшение нашлось в пригранище, одно где-то на юге, у сильных колдунов. Бабушка не стала торопиться, вдруг само в руки приплывет. А собранный комплект с новой сказкой отдала имье. Захотела остаться при ней, и имя позволила. А когда бабушка совсем старая стала, она попросила кого-нибудь из своей семьи пригласить в их доме служить и за ней ходить. Имя ее любила и позволила, и я приехала. — Твоя бабушка умерла пять лет назад, — резко сказала Ятта. — Что же ты только сейчас зашевелилась, а? — Я не хотела убивать имью, — еле слышно теребя подол платья ответила служанка. Она сама свою смерть приблизила. Нечестная была, жадная. Разоряла других, если интересно. Чтобы зайти на новый остров, она открывала лавки и ставила на продажи и пошив очень низкие цены и часто использовала воздействие. Сама она заслужила тюрьму. А если бы им я знала правду об украшениях, прищурился Рьен, и о том, что смерть от рук призрака унаследует? Эстеп отжала губы и свернула темы. Приграничную я год выманивала. Это Фитси хитрая лиса, актриса и мошенница, даже вас обманула. В конце концов я написала почти правду об имье. Она ведь ей родня по прадеду, а не из одной ветви. А вместилищем все равно, чью душу всасывать. Их одной ветью заполнить можно, лишь бы нагрешили. Поверив, что наследуют дорогие украшения, Фитси приехала. Мы встретились, и я отдала ей драгоценности. Дальше вы все знаете. Где она сейчас, понятия не имею, но точно сбежала. Я ее напугала на всякий случай, сказала, когда избавишься от украшений, сразу беги из города. Не то дух не отстанет, до дома преследовать будет и все равно по дороге убьет. А если быстро сбежишь, то ваша связь прервется, и он потеряет тебя в колдовских туманах, вернется к своим драгоценностям. Вдруг бы что-то не сложилось, а она меня знает. А где последнее украшение? Заинтересованно уточнил я. У южного колдона Ану. — сухо ответила служанка. — У сильного колдуна, вы его знаете. Дошла бы до него очередь, украшение бы проснулась, напомнила о себе, притянула. Я хотела убить двух зайцев, а села в лужу, вот и все. За время допроса Хива перебралась на соседний диван, и в тишине прозвучала ее виноватое Ты прости меня, ядто, то за все. Сколько еще воевать будем? Семья же. — Семья. Тихо согласилась Ятта. Семьел, Рен встал. Эстет, ты с нами. Я напишу в одну из южных ведомств, пусть они тебя забирают и судят. Мы ваших законов и систем наказаний не знаем. Но здесь на тебе покушение на убийство и кражи. Поддельные украшения похороненной семьей распознать несложно. А хозяйка Чайни подтвердит, что Фитси была на грани жизни смерти и смерти из-за проклятия, И мы ее поймаем, твою приграничную». В мертвое время из семиречи быстро и просто не сбежишь. И про призраков у нас есть кому рассказать, да с доказательствами. Матушка Шане прочитала письмо от Арьена, отложила его в сторону и задумчиво посмотрела на украшения имьи. Они лежали, завернутые в прежнюю салфетку на краю кухонного стола. Завтра же днем матушка собиралась отнести драгоценности старшему сыну имьи, и пусть он сам решает, что с ними делать. Расправив салфетку, матушка перебрала украшения, а потом отправилась в спальню. Открыла шкаф и достала резную деревянную шкатулку. «Где-то же ты есть, да?» – прошептала она. Носить украшения матушка не умела, зато обожала их собирать, просто так, чтобы полюбоваться. А раз носить не надо, то она сметала все, что за глаз зацепится, кольца, подвески, броши, браслеты... И среди купленного на севере было лишь три украшения с юга. Золотая свадебная подвеска, кольцо с мутным песчаным камнем колдовское, еще лет десять ему силу копить, и потемневший от времени гребень с пустым гнездом и без безвероятного изумруда. Не кольцо, как предположил служитель, нет, гребень. Матушка Шана вернулась на кухню, оттерла гребень колдовским песком до серебряного блеска, сравнила его с остальными украшениями и пожала плечами. Нет, она не мастер, она не поймет, комплект или не комплект. Но раз и Сте упомянула двух зайцев, где ее бабушка раздобыла гребень, матушка не знала. Бабуля просто однажды подарила его малышке Шане и велела быть хорошей девочкой всегда. А сказку рассказать не успела, ушла в мир вечных песков. Значит, есть в их роду капелька севера. И не зря однажды, когда он позвал на помощь, матушка услышала, примчалась и осталась, влюбившись в северные реки. И надо ли об этом кому-то знать? Пожалуй, нет. Уже нет. Разве что дочкам? Может быть.